Мадрид, 9 июня. пресс конференция началась ровно в 12 часов дня. Перед собравшимися выступали официальные лица, представители испанских министерств и ведомств. Большой зал на 300 человек был переполнен, некоторые даже стояли в проходе, настолько велик был интерес к проходившему через столицу Испании уникальному литературному экспрессу. Вопросы задавали не только чиновникам, но и руководителю проекта с немецкой стороны Томосу Вольфёрту. Обстоятельный, неторопливый Вольфорд отвечал на двух языках, немецком и английском, давая разъяснения по каждому вопросу, интересовавшему журналистов. Дронга сидел рядом с Георгием в диване. Они были примерно одного роста, одного телосложения. Рядом с Георгием всегда находился молодой литератор из Грузии Важа Бугадзе, который, несмотря на свой 22-летний возраст, был популярным драматургом в Грузии. "Ты только посмотри, сколько здесь людей", удивлялся Георгий. "Я не думал, что в Европе к нам проявят такой интерес. Конечно, я понимал уникальность этого проекта, но столько журналистов" Здесь еще и дипломаты, сказал Дронга, услышав слова Томаса Вольфорта о том, что все заинтересованные страны выразили согласие с проектом, а на сегодняшней пресс-конференции присутствуют представители многих стран Европы, участвующих в экспрессе. Дронго обратил внимание на Подсоху. Польский представитель обычно ходил в джинсовом костюме. У него была колоритная внешность: светлые глаза, небольшая щетина на аристократическом несколько удлиненном лице и серьга в левом муся. Словом, его можно было принять за кого угодно, только не за полковника польской разведки. К нему подсела молодая красивая женщина. У нее были длинные до плеч каштановые волосы, курносый носик, миндалевидные глаза и мягкие губы. Женщина, почувствовав на себе взгляд, обернулась и, увидев пристально смотревшего на нее Дронга, чуть покраснела. Ты так смотришь на эту девочку, что сможешь сделать в ней дырку, раздался за спиной хрипловатый голос. Дронга обернулся, рядом стоял Павел Борисов. С Болгарина можно было рисовать древних греков: курчавые темные волосы, прямой нос, заросшее тёмной бородой лицо, большие выпуклые глаза. Он был среднего роста, но из-за своей колоритной внешности казался выше. Постараюсь не причинять ей вреда, пошутил Дронга. А ты не знаешь, кто это такая? Это тебя так волнует, подозрительно прищурился Павел. Или тебя волнует любой, кто оказывается рядом с Яцаком? Ты что, его личный телохранитель? парировал Дронга. Меня интересует красивая женщина, а не твои сентенции. Кто она такая? Откуда я знаю, пожал плечами Борисов. Может быть, местная журналистка, хотя на испанку она совсем не похожа. Может, она полька? Так говорят по-русски. Нет, кажется, правильнее будет полячка. Ты поразительно хорошо знаешь русский язык, заметил Дронга, и говоришь достаточно чисто для болгарина. Я переводил Бунина и Набокова на болгарский язык, издавал Пастернака и Мандельштама, заметил Павел. Прекрасно. Дронго увидел, как молодая женщина попрощалась с Яцеком и пошла к выходу. Извинившись перед Борисовым, он поспешил за ней. Незнакомка уже вышла из зала, когда он ее догнал. По-польски он знал лишь несколько слов. У нее была славянская внешность, Борисов не ошибался, она была явно не испанка. «Про bardzo", начал по-польски Дронга. Женщина обернулась, в ее глазах было любопытство. Интересно, что общего у нее с Яцеком Подсохой, подумал Дронга. Вы говорите по-русски, спросил он неожиданно. Такая красивая женщина должна знать и другие языки. Незнакомка улыбнулась, ей был приятен комплимент. Я говорю по-русски, ответила она, и могу понять, когда мне говорят комплименты. Она говорила не просто хорошо, она даже правильно ставила ударение, что не всегда делали поляки даже в совершенстве владеющие русским языком. Потрясающе, пробормотал Дронга. Я обратил на вас внимание еще в зале. Я заметила, как вы на меня смотрели, сказала она. Извините, но я тороплюсь на работу. Это вы извините меня, пробормотал Дронга. Но отпускать такую красивую женщину было бы непростительной глупостью с моей стороны. Может, мы с вами встретимся? Я не могу, ответила она. Я должна вернуться в наше посольство. Вы работаете в посольстве, понял Дронга. Вы дипломат. Она замерла, кажется, ей было неприятно, что она проговорилась. Да, наконец сказала она, чуть подумав. Я работаю в посольстве, в польском посольстве, но я не дипломат, я только на, как это по-русски, на стажировке. Я приехала в Мадрид только на один год. Как мне повезло, сказал Дронга. Значит, у нас есть повод сегодня вечером встретиться. Почему? поинтересовалась она. Вы знаете Мадрид и можете порекомендовать мне самый хороший ресторан в городе? Она усмехнулась. Самый хороший ресторан это самый дорогой ресторан, сказала она с некоторой практичностью и чуть подумав добавила: Это, наверное, ресторан в отеле Риц. вот и прекрасно", сказал Дронга. Я приглашаю вас вечером приехать в отель Риц. К семи часам вас устроит? В Риц?" Она явно заинтересовалась этим наглым незнакомцем и смерила его взглядом с головы до ног. Он был одет в светлые брюки, купленные в лондонском Хаардсе. Обувь и ремень были от Bally. Собственно, он никогда не носил ремни другой фирмы и не надевал другой обуви. Очевидно, она осталась довольна осмотром, но тем не менее с прежней практичностью спросила: "У вас так много денег, чтобы ужинать в Рицце?" "У меня хватит денег, чтобы пригласить вас на ужин", усмехнулся Дронга. "Можете не беспокоиться, в крайнем случае мы заплатим вдвоем». Я не смогу заплатить, сразу ответила она, но, поняв, что он пошутил, улыбнулась и спросила: "Как вас зовут?" Он назвал свое имя, затем добавил: "Вообще-то, все называют меня Дронга". "Это такое красивое имя? Название птицы". "Интересно", вежливо сказала она. "А меня зовут Моника. Моника Эклер". "У вас красивое имя и необычная фамилия", заметил Дронга. Я полька. Мой отец чистокровный поляк, а мама была наполовину белорусска, так можно говорить? Лучше сказать из Белоруссии. Теперь я понимаю, откуда вы знаете русский язык. Я училась в школе лучше всех. Я сдавала специальный экзамен по русскому языку, сказала Моника. И у меня были только пятерки». Дронго не стал уточнять, почему она сказала о матери в прошедшем времени и где именно она сдавала специальный экзамен. Все это можно было узнать сегодня вечером за ужином. Он уже обратил внимание, что при выходе из зала на ступеньках сидела симпатичная украинка и читала книгу. Она подняла голову и смотрела на Дронга и Монику. Значит, договорились, спросил Дронга. В семь часов у ресторана Риц?» Хорошо, кивнула Моника. Я обязательно приду. Проводив ее до выхода, он подошел к украинке. Это была Екатерина Ватанова, атендант украинской группы. Она была чуть ниже среднего роста, ходила обычно в брюках, носила короткую прическу, явно придав своим темным волосам красноватый оттенок. Имела не совсем характерный для украинки нос с горбинкой, упрямые тонкие губы и красивые светло зеленые глаза. Дронга поразил ее внимательный взгляд еще при первой встрече. Ватанова находилась в поездке вместе со своим молодым мужем поэтом Андреем Бондаренко. Ей было 24, а мужу 26. Дронго вспомнил, что про эту семейную пару ему говорил Вейдеманис. Интересная книга, спросил он Ватанову. Интересная, с явным вызовом ответила она, закрывая книгу. Дронга чуть наклонился и разобрал, что это стихи Андрея Бондаренко. Вы читаете только стихи своего мужа, улыбнулся Дронга. — Такие у меня предпочтения, сказала она равнодушно. Кажется, вы уже сумели пригласить одну даму на ужин. Вы слышали наш разговор, понял Дронга. Вы говорили так громко, что вас невозможно было не услышать, заметила Ватанова. Это последствия ранения, признался Дронга. Извините, если я вам помешал читать стихи. Я бы с удовольствием пригласил и вас на ужин, но, к сожалению, не могу. Почему? она подняла голову. Вы с мужем, объяснила она. Значит, уже занята. Какой-бы целамудренной улыбнулась женщина. Это я с виду произвожу впечатление старого глупого и лысого человека, на самом деле я молодой и пушистый. Кстати, по возрасту я гожусь вам в отцы. Мне 41, а вам 24. На моего папу вы явно не тянете, рассмеялась молодая женщина. А откуда вы знаете, сколько мне лет? Я регулярно читаю в интернете все сообщения о нашей группе. Это же интересно знать. С кем именно собираешься провести ближайшие два месяца? «И вас впечатляет эта поездка? Очень, с воодушевлением ответил он. Я просто в восторге. Он отошел от нее, неизвестно почему, но ему понравились и ее несколько дерзкие ответы, и ее глаза. Странно, что у этой молодой симпатичной женщины были такие умные глаза. Кажется, во мне говорит жены ненавистник, подумал Дронга, или идиот. Почему у красивой женщины не может быть умных глаз? Впрочем, нет, как правило, это не совпадает. И дело не в самой женщине. Красивая женщина с детства находится в окружении восхищенных мужчин и считает, что для подлинного совершенства ей не обязательно развивать свой ум. Достаточно удачно выйти замуж. Очевидно, Ватанова принадлежала к другой категории женщин, которые предпочитают добиваться всего собственными усилиями. Он вышел из здания. В саду на скамейке сидел Пьер Густавссон. Увидев Дронга, он отвернулся. У Густавссона с утра явно было плохое настроение. Дронга прошел дальше, не останавливаясь. Он понимал, что швед сейчас не захочет ни с кем разговаривать, однако неожиданно он услышал грубый голос Густавсона. Там наконец закончили эту пресс-конференцию. "Да", сказал Дронга, поворачиваясь к нему. "А вам кажется не интересно там присутствовать?" "Мне вообще не интересно жить", поморщился Пьер. На его заросшем рыжей щетиной лице было отвращение и к этому солнцу и к этому городу и к своему собеседнику. В таком случае не нужно было соглашаться на участие в экспрессе, спокойно заметил Дронго, ведь вы могли отказаться. А вы зачем согласились? огрызнулся Пьер. Здесь половина писателей, а вторая половина агенты готовы истребить друг друга и у всех своих задачи. И мне не нравится ни этот экспресс, ни его участники ни вы лично». Вы пьяны, Пьер, хладнокровно заметил Дронга. И вам лучше проспаться, идите в отеле, ложитесь спать. Мне еще только учителей не хватало, поморщился Густовсон. Сам знаю, что мне делать. Опять напился, услышал Дронга, громкий голос за спиной обернулся, это был Павел Борисов. Извини его, сказал Болгарин. Мы всю ночь вместе пили, Эта жара так на него действует. Он северный человек, не привык к жаре. А мне казалось, что вам должна нравиться такая погода, Пьер, заметил Дронга. Густувсон вздрогнул, посмотрев на Дронго, он мрачно с явной угрозой поинтересовался: Кто вам рассказал про меня? Или вы тоже из этих? До свидания, не ответив на вопрос, Дронга прошел дальше. У выхода стояло несколько человек: босниец Мехмед Селимович, разговаривал с представителями Лихтенштейна и Андорры. Словно в насмешку от этих карликовых государств были представлены два гиганта, один из которых был даже выше Дронга. Стефан Шпрингер из Лихтенштейна был высоким белокурым мужчиной, а Альваро Бискарги из Андорры типичным представителем иберийских народов, словно сошедшим с картин времен Реконкисты. Все смеялись, слушая шпрингера, который рассказывал анекдоты. Мехмед Селимович был невысокого роста, горбоносый, с проницательными темными живыми глазами. У него были небольшие усики, и внешне он сильно отличался от другого представителя Боснии, Нехада Величковича, интеллектуала в очках и с тонкой шеей. Несколько в стороне стояли две молодые женщины, Датчанка Мулайма Сингх и Мэриет Мейстер из Нидерландов. Первая была немного похожа на певицу Жанну Агузарову: длинная коса, несколько вытянутое лицо, большой нос, не портивший ее красивого лица, живые глаза. Мулайма постоянно улыбалась, словно не испытывала дефицита хорошего настроения. Ее коллегу из Голландии отличали спокойная и изысканная красота холеной женщины. Она была высокого роста с чуть вздернутым носиком, у нее были роскошные рыжие волосы. Длинные ресницы правильный овал лица. Ей было уже под сорок, но она сохранила и стройную фигуру, и красоту. Интересно, что на своих визитных карточках Мэриет Майстер снималась босиком и с лебедем в руках. Дронго вышел на улицу. Было темно. Он перешел дорогу и оказался у главного почтамта испанской столицы, напоминавшего дворец. Он взглянул на часы. До встречи с Моникой он еще успеет немного отдохнуть и принять душ. Вечером ровно в семь часов он стоял в холле отеля Ritz, ожидая Монику. Дронго успел переодеться и заказать столик. Отель Ritz находился рядом с легендарным отелем «Эль Прадо» и справедливо считался одной из жемчужин гостиничного бизнеса всего Переннейского полуострова. Ресторан отеля Ritz, расположенный в саду, был не просто местом, где поглощали вкусную еду. Сюда приходили, чтобы продемонстрировать уровень своего благосостояния. Здесь назначались важные деловые встречи и проводились переговоры. В отеле обычно жили руководители правительственных делегаций, министры, премьер-министры, пребывающие в Испанию во время официальных визитов. Было уже 10 минут восьмого, а Моника все еще не появлялась. Раздосадованный Дронга вышел на улицу, в ресторан можно было попасть и с проспекта Дель Прадо, но и здесь никого не было. Дронга обошел ресторан, это начинало его забавлять. Он снова вернулся на исходное место, было 15 минут восьмого. И в этот момент на другой стороне широкого проспекта он увидел идущих вместе Яцка Подсоху и Монику Эклер. Решение было принято мгновенно, он поспешно пересек проспект и столкнулся с поляками у отеля Палас. Моника была в другом платье, она успела переодеться, волосы её были собраны на затылке. "Это вы удивилась, Моника? Я не думала, что вы говорите серьезно. — "Когда я приглашаю даму на ужин, я всегда говорю серьезно, — заметил Дронга. "Вот так ты пристаешь к польским женщинам", полушутя оставил Яцик. Он был в джинсах и лёгкой полосатой майке. Я вообще считаю, что самые красивые женщины в Европе это польские женщины, и итальянские, быстро добавил Дронга. А я считаю самыми красивыми немецких женщин, заметил Яцык, подмигнув Дронга. Но больше всего красавец я видел в Москве. В группе экспресса ни для кого не было секретом, что Яцык ухаживал за представительницей Германии Нелли Мюллер, миловидной молодой женщиной. Она училась в Ленинграде, и с Подцоха я не часто говорили по-русски. Впрочем, я, одинаково хорошо говорил и по-русски, и по-немецки. Понимаю, серьезно сказал Дронга. У каждого свой вкус, но я, кажется, не мешал тебе ухаживать за немецкими женщинами. А я не препятствую тебе ухаживать за польскими, парировал Подцоха. Господин Подцоха, вы разрешите мне пригласить вашу даму в ресторан? официальным тоном обратился к нему Дронга. Или она тоже должна спрашивать вашего разрешения. Ради бога, поднял руки Яцук. Вы можете идти куда хотите, если Моника согласна, я не могу возражать. Идемте в ресторан, Моника Дронго протянул ей руку. Она посмотрела на подсоху, потом нерешительно кивнула и подала дронга руку. Тот благодарно произнес, обращаясь к Яцуку: "Ты третий поляк в истории Польши". "Почему третий?" удивился Яцук. А кто первые два? Адам Мицкевич и ваш президент Квашневский пошутил дронга. Я согласен быть третьим поляком, засмеялся Яацк. До свидания, приятного вам вечера. Перейдя проспект, они направились к ресторану. Поспешивший к ним метрдотель провел их на лучшие места, предупредительно принес меню и карту вин. Выбирайте сами, Моника, я не знаю испанского языка, хотя многое понимаю. Хорошо, улыбнулась молодая женщина. Здесь очень интересное меню и очень хорошая карта вин. Так говорят по-русски. Говорят, улыбнулся Дронга. Он заметил, что с верхней террасы на него смотрит планнинг, стоящий рядом с красивой брюнеткой, одетой в легкое розовое платье. У женщины были красивые большие глаза и чувственный рот. Она улыбалась, слушая планнинга. Сделайте для меня заказ, Моника. Я сейчас вернусь, сказал он, выходя из-за стола. Поднявшись по лестницам, он вошел в здание отеля. Планинг сразу подошел к нему. Несмотря на жару, на нем был легкий серый костюм. Впрочем, и Дронга был в костюме, появиться в ридсе в другом виде было бы просто неприлично. "Это ваша связная?» — спросил Планинг. "Только не говорите, что случайная знакомая". Вы тоже не один заметил Дронга. Надеюсь, она не имеет отношения к английской разведке. Послушайте, Дронга, давайте наконец поговорим откровенно. Вы явно готовите какую-то игру вокруг этого экспресса. Я не знаю, зачем вам нужно участвовать в этом амбициозном проекте, но вы понимаете, что затронуты интересы Великобритании. У нас пропал известный журналист, другому журналисту сломали ноги. Неужели вы думали, что мы останемся безучастными к подобным вещам? Что здесь происходит, Дронга? Я собираюсь поужинать с красивой женщиной. Кстати, она польский дипломат, работает в посольстве. В таком случае я, принц Чарльз, улыбнулся планинг. Зачем вы сюда пришли? Я вам абсолютно серьезно говорю, что это польский дипломат Моника Эклер. Мы собираемся поужинать, если мне удастся ее уговорить, заберу ее в свой отель. У вас есть еще вопросы? Кто в нас стрелял? Я думал, вы мне ответите на этот вопрос. По-моему, вы остались в Каишкеше объясняться с полицией или вы не узнали, кто именно хотел нас убить? Должен сказать, что мне не нравится ни ваше участие в этом экспрессе, ни ваше поведение. Я думаю, вы не сомневаетесь, что мы будем пристально, очень пристально наблюдать за вами и сделаем соответствующие выводы. Надеюсь, обойдется без стрельбы, пробормотал Дронга. Кстати, кто эта женщина с вами? Какая-нибудь туземка, готовая отдаться богатому англичанину? Это моя знакомая, холодно сказал Планинг. Думаю, мы поняли друг друга. Что было в Каишкаше? Кто в нас стрелял? Не знаю, пожал плечами Планинг. Полиции ничего не удалось выяснить, впрочем, я в этом абсолютно не сомневался. Дронга вернулся к столу. Моника заказала галисийский холодный суп гаспачо, похожий на окрошку, салат из креветок и жареную рыбу. Ужин прошел великолепно. Она выбрала легкое красное вино, которое приятно кружило голову. "Я думала, что вы пошутили", сказала молодая женщина, когда им подали десерт. "Вы мне об этом говорили", усмехнулся Дронга. "Неужели такую красивую женщину не приглашают в ресторан? И о чем только думают ваши коллеги-дипломаты?" у каждого из них своей заботы, отмахнулась Моника. Вы знаете, как живут дипломатические представительства? Тесный коллектив, все на виду, мелкие интриги, все думают, как остаться подольше в Испании, как заработать больше денег. Здесь, конечно, лучше, чем в Польше. Вы надолго приехали в Испанию? Нет, в августе я уезжаю. Это называется практикой или стажировкой, я правильно говорю? Абсолютно. И кто вы по профессии? Юрист, закончил юридический, сейчас работаю в политическом управлении нашего мида. И с Яциком вы случайно встретились в Мадриде, сказал Дронго, поднимая бокал с вином. Ваше здоровье, Моника. Спасибо, сказала она, чуть пригубив вино. Конечно, нет. С господином Подсохом мы знакомы давно, уже несколько лет. Он иногда приходил к нам в мид, кажется, в этом экспрессе он официальный представитель нашей страны. Вы разве не знаете, что должны встречаться с нашим президентом и дважды проезжать через Польшу? Конечно, знаю, кивнул Дронга. Вы приехали с мужем? Нет, чуть покраснела она. Я приехала одна, у меня нет мужа, у меня еще нет семьи. «Невероятно, такая красивая женщина, вам не скучно жить одной? Иногда бывает скучно, улыбнулась она. И грустно, когда хожу в дорогие магазины. Я должна сама зарабатывать себе на жизнь. Разве не здорово, если можно тратить деньги своего мужа? Я люблю поспать по утрам, а мне приходится подниматься и ездить по этой испанской жаре на работу. Я часто думаю, как выгодно иметь богатого мужа. Вы сформулировали свое кредо предельно четко», — улыбнулся Дранга. Может быть, мы продолжим наш ужин в каком-нибудь баре или открытом кафе? Вы знаете, куда мы можем поехать? Конечно, кивнула она. Мы поедем на Пласа дель Сол. Там столько интересных мест. Дронго достал кредитную карточку, чтобы расплатиться. Чуть обернувшись, он увидел, что Планинг все еще сидит на террасе со своей спутницей. Оба внимательно смотрели в их сторону. Дронго помахал им рукой, но оба отвернулись. На проспекте было много такси, и они довольно быстро оказались в типичном испанском открытом баре, где бармены готовили немыслимые коктейли предлагая их всем желающим. Моника заказала себе джин-тоник, а Дронго попросил принести ему мартини. Когда они уже сидели за столиком, мимо прошел Георгий с Увидев Дронго со спутницей, он приветливо улыбнулся. "Присоединяйтесь", предложил Дронго, приподнимаясь со стула. "Спасибо", кивнул Георгий. Он смотрелся колоритно даже на фоне испанцев. Свободная красивая рубаха, густая борода, закрученные усы. "Я ищу своего молодого друга", пояснил Георгий. "Говорят, он зашел в какой-то магазин. Беда с ним. Как только видит хорошие диски, забывает обо всем на свете. Очень любит классическую музыку. Сегодня он выступал в Институте испанской культуры. Мне рассказывали кивнул тевнулдронга, говорят, он произвел оглушительные впечатления на испанцев". Этот мальчик далеко пойдет, Если в 22 года его пьесы ставят в грузинских театрах, и он отличается таким отменным вкусом, то в 40 он станет классиком грузинской литературы. Верно, кивнул Георгий. Его спектакли идут в нескольких грузинских театрах. Пойду его поищу. Он прошел к другому бару, Дронго сел на место. Почему он не остался с нами? поинтересовалась Моника. Во-первых, он ищет друга, сказал Дронга. А во-вторых, он настоящий кавказский мужчина. Никогда не подойдет к столику, где сидит его знакомый с женщиной, чтобы им не мешать. Такая своеобразная мужская этика. Как интересно, улыбнулась Моника. Неожиданно рядом с ними появилась цыганка, продающая цветы. У нее был букет роз, за который она просила по пятьсот 550 за штуку. Это дурной тон, поморщился Дронга. Почему их пускают в бары? Да, печально согласилась Моника, Но это такие красивые цветы. Подождите, остановил цыганку Дронга. Он взял все цветы, какие были у женщины, их было десять штук. Он протянул пятитысячную купюру, и потрясенная цыганка взяла деньги, бормоча благодарность. Это вам, сказал Дронга, оставив один цветок себе. У нас, говорят, что нельзя дарить четное количество цветов, объяснил он, вспыхнувший от радости Монике. Пусть у вас будет девять роз. Спасибо, прошептала женщина. Вы всегда такой галантный. Она видела, как за другими столиками обсуждали широкий жест Дромга. Нет, сказал он. Это я притворяюсь. На самом деле, мне было очень приятно провести с вами этот вечер, Моника. Жаль, что вы возвращаетесь в Варшаву. Я бы приезжал в Мадрид, чтобы встречаться с вами. Спасибо, кивнула она. Но мы можем встречаться и в Варшаве. Я дам вам свой телефон. Вы можете мне позвонить, если приедете в Польшу. Обязательно, у меня много друзей в Польше. Был уже первый час ночи, он расплатился с официантом, и они вышли из бара. Уже поздно, сказала Моника. И завтра пятница. Мне снова идти на работу? Так не хочется вставать по утрам. Но хорошо, что завтра пятница, я буду два дня отсыпаться. Прекрасно, улыбнулся Дронга. Где вы живете, Моника? Я вас отвезу домой. Недалеко, отсюда минут пятнадцать на такси. Может, мы еще немного погуляем? А где живете вы? На Гран-Виа, кажется, в отеле Trip Granvia. Отель находится в хорошем месте, но должен вам признаться, он довольно скромный. Ему было хорошо рядом с этой красивой молодой женщиной. Никаких других планов он и не строил. Воспоминания о встрече с Джилл были еще слишком свежи в памяти. Кроме того, он узнал все, что хотел. Яцк Подсоха действительно был сотрудником польской разведки и не только не вышел в отставку после известных событий в Польше и прихода к власти солидарности, но и стал одним из тех, кто остался в своем ведомстве, несмотря ни на какие потрясения. Это было самое важное, что ему нужно было выяснить. Он чувствовал легкий аромат молодого женского тела. Она молча шла рядом по залитому светом ночному Мадриду. Многоголосый шум поздно засыпающего города, крики людей, их громкая речь, бурная жестикуляция делали Мадрид очаровательным в своем ночном сумбуре. Как странно, подумал Дронга, почему-то сорокалетние мужчины считаются идеальными любовниками. На самом деле все гораздо проще. К этому времени мужчина начинает понимать жизнь. Молодой задор исчезает, и на смену ему приходит здравый смысл. Заодно исчезает и пылкая страсть, так свойственная молодым мужчинам. В сорок лет желаний бывает меньше, а сил еще достаточно. Вот такая комбинация неспешного и спокойного любовника дает в итоге идеальный образ мужчины. "Вы о чем-то то задумались?" спросила Моника. А вас сегодня утром вы говорили о матери в прошедшем времени. Извините меня, если эта тема вам неприятна. Это было давно, спокойно сказала Моника. Она умерла молодой, отец женился на другой женщине, а меня воспитала бабушка. Может, поэтому я такая необщительная? Я росла без сестер и братьев. Извините, пробормотал Дронго. Возможно, вы правы, но единственный ребенок в семье бывает и самым любимым. Да, улыбнулась она. Меня все очень любили. И бабушка, и моей тети, и мой отец, он недавно приезжал ко мне в Мадрид, мы ходили с ним по этим улицам. А вы верите в гороскопы? Не совсем, признался он. А я верю, сказала она. Но у меня плохой гороскоп. Я козерог по рождению. «Все, что я читаю про козерогов, ужасно. Говорят, что они не умеют, как это сказать, фантазировать. Говорят, что они скучные и замкнутые люди, а я совсем не такая. Вот вы кто по гороскопу? кажется, Овен. Первый знак зодиака, кивнула Моника. Сразу видно, что вы сильный человек. Но у Овнов с Козерогами страшное несовпадение. Вы об этом знаете? Но мы очень хорошо провели сегодняшний вечер. Ведь это правда. Конечно, и не нужно думать о гороскопах. Плюньте на них и давайте думать о чем нибудь другом. Всегда делаете все наперекор своему гороскопу, предложил он без всякой задней мысли. Это шантаж, вдруг улыбнулась она. Что? спросил он, все еще занятый своими мыслями о планинге, о покушении в Каишкыше, о работе яцека Капацохи в разведке. Это шантаж, упрямо повторила она. Вы меня нарочно провоцируете. Давайте поедем в ваш отель. Он растерялся, он не мог себе такого представить. С другой стороны, отказаться означало серьезно обидеть молодую женщину. Пойдем, конечно, согласился Дронга. Мы выпьем кофе и вы проводите меня домой, строго сказала Моника. Обязательно. Ночная жизнь Гран-Виа была гораздо более бурной, чем дневная, когда во время сиеста закрывалось большинство магазинов. И хотя в полночь магазины также не работали, открытые кафе и бары, множество людей на улице делали картину ночи причудливо разнообразной и полифоничной. Дронга остановился в 106 номере, окна которого выходили на улицу. Это было и преимуществом, и огромным недостатком. Из-за постоянного шума невозможно было уснуть. Они с Моникой вошли в кабину лифта и поднялись на первый этаж. В отеле была традиционная система нумерации этажей, при которой первый не считался первым. Здесь располагались служебные помещения. На втором находился ресторан, и только с третьего этажа начинался отсчёт этажей. Дронга вышел из лифта первым, Моника шагнула следом. Он достал ключи, мучительно соображая, что именно нужно говорить женщинам в такой момент. Он даже растерялся, не зная, как именно себя вести, и не потому, что у него не было в жизни таких моментов, просто он внутренне не был готов к подобным отношениям с этой красивой девушкой. Ему было приятно в ее компании, но на большее он не рассчитывал. Поэтому в сорок лет мы кажемся идеальными любовниками с некоторым юмором, подумал Дронга. Кажется, меня зациклило на моем возрасте, но это действительно так. Только к этому возрасту мужчина обретает некую стабильность, что позволяет ему проявлять по отношению к женщине любезную галантность и в жизни, и в постели. Впрочем, отступать было некуда, и он открыл дверь своего номера, чтобы впустить Моньку. В этот момент он обратил внимание на дверь соседнего номера, она была приоткрыта, он знал, что там жил Пьер Густавссон. Извините меня, Моника, сказал Дронга и подошел к соседней двери. Он довольно громко постучал, но никто не ответил. Тогда он осторожно открыл дверь. Почему Густавссон ее не закрыл? Почему оставил свою дверь открытой так поздно, подумал Дронга, оглянувшись. Моника стояла в дверях, все еще не решаясь войти в его номер. Дронга заглянул в комнату. Нужно сделать два шага, чтобы пройти небольшой коридор. Здесь дверь обычно закрывалась на ключ. Это был старый еще не перестроенный отель. Изнутри можно было закрыться на задвижку, но снаружи нужно было закрывать дверь ключом. Дронга шагнул в комнату. На кровати лежал Пьер. Можно было не проверять его пульс, он был мертв. Запрокинутая голова и поза, в которой он лежал, свидетельствовали об этом. Дронга наклонился. Убийца выпустил в свою жертву сразу три пули. У Пьера не было ни единого шанса. Дронга наклонился ниже, красное пятно расползалось по простыне, очевидно, убийство произошло совсем недавно. Дронга замер в нерешительности. Нужно было вызвать полицию или хотя бы проверить вещи убитого, но в коридоре стояла Моника Эклер. Нельзя подставлять женщину, тем более дипломата. Если выяснится, что она была ночью в отеле у иностранца, где к тому же произошло убийство, ее немедленно отправят обратно в Польшу, и карьера молодой женщины будет кончена. Нужно было что-то придумать, чтобы не объяснять ей случившееся. Под ногами что-то хрустнуло, он замер, поднял ногу. Кажется, остатки льда. Ничего страшного, через несколько минут на полу будут только влажные пятна. Решение нужно было принимать мгновенно. Он вышел из комнаты, захватив с собой ключ от номера Густавсона и закрыв дверь. Моника ждала его у дверей, как объяснить женщине, что в соседней комнате лежит убитой? Она наверняка не поверит и оскорбится, а если поверит, то может испугаться и закричать или начать паниковать, что одинаково опасно. Нужно было сделать нечто неординарное, Неожиданно Дронга подошел к ней и, наклонившись, крепко поцеловал. Женщина замерла от неожиданности. Дронга почувствовал, как она напряглась. Ее неприятно поразила такая поспешность. "Не нужно так торопиться", попросила она. Во время второго поцелуя он обратил внимание на ее глаза, они были открыты, она все таки отдавала себе отчет в происходящем. "Надеюсь, больше ничего не будет", подумал Дронга неожиданно подняв руку, сильно стиснул ее грудь. Она застонала, но затем резко высвободилась. "Нет", решительно сказала она. "Уже поздно". Не нужно так спешить. Я должна ехать домой. Вы можете вызвать мне такси? Возможно, она надеялась, что он успокоится, начнет ее уговаривать, попытается объяснить свою грубость, но Дронго сразу согласился. «Пойдемте», — сказал он. Я вызову вам такси. Она взглянула на него, не понимая, почему он так неожиданно изменился и чем была вызвана подобная поспешность. Он изо всех сил удерживал на лице маску виноватого мужчины. Нельзя было говорить этой девочке, что в соседнем номере лежал труп. Нельзя было позволить себе сорваться. Вы всегда так нетерпеливы. Она все еще не хотела входить в лифт. Господи, с отчаянием подумал он, неужели мне обязательно нужно быть скотиной, чтобы она ушла? Очевидно, ее неприятно поразило его холодность, и она, пожав плечами, вошла в кабину лифта. Вы странный человек, призналась Моника. Я никогда в жизни не встречала таких людей. Вы какой-то необычный меняетесь каждую минуту. Наверное, вы правы, согласился он. Бедная девочка, она не понимала, что он в эту минуту спасает ее карьеру. На улице было много такси, он поднял руку, машина затормозила рядом, Дронго протянул водителю деньги. "Доставьте синьору куда и нужно", сказал он по-английски. "Что?" переспросил водитель, не понявший его слов. "Я ему все объясню", сказала Моника, усаживаясь на заднее сиденье. Она посмотрела на Дронга, понимая, что прощается с ним навсегда. До свидания, сказала она. Вы позвоните мне в Варшаву. Обязательно. Он умел улыбаться мускулами лица даже тогда, когда улыбнуться было невозможно. Машина отъехала, он заставил себя постоять еще несколько секунд, глядя на уезжавшее такси. Затем повернулся и вошел в отель. Моника ему нравилась, и именно поэтому он поступил с ней довольно грубо, сознательно спровоцировав ее на разрыв. Поднявшись на третий этаж, он снова прошел к номеру Густавсона. Убитого явно застали врасплох. На нем был надет только один носок. Дронга, достав носовой платок, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, подошел к чемодану убитого. В нем не было ничего интересного: несколько рубашек, носки, трусы, два фотоаппарата, Небольшая записная книжка, которую Дронго, раскрыв, начал просматривать. Никаких имен, только цифры и номера телефонов. Дронго закрыл глаза, пытаясь запомнить увиденные номера телефонов. По первым цифрам можно было догадаться, где именно находится абонент. Шведские телефоны Дронга не интересовали. Он запомнил четыре немецких и два английских, узнав их по характерным кодам. Смятый костюм, завернутый в пакет сэндвич, большой складной нож, пара кроссовок, больше здесь ничего не было. Пьера убили явно не из за вещей. Дронго наклонился к убитому и осторожно достал его бумажник, затем вытащил деньги. Это была довольно большая пачка наличных денег: 3000 долларов и тысяч 25.050. Несколько кредитных карточек. Забрав содержимое, он бросил бумажник на пол и затолкал его под кровать. Теперь полиция будет убеждена, что убийство было совершено с целью ограбления. Он еще раз осмотрел номер, открытое окно, он подошел ближе. Окно выходило на улицу. Он наклонился, чтобы рассмотреть получше, здесь кто-то сидел. Интересно, зачем убийца сидеть у окна? Или это был сам Густавссон? Похоже, что нет. Он раздевался, уже успел снять один носок. На столе стояла недопитая бутылка виски и один стакан только один стакан. Дронго вышел из номера, прикрыв за собой дверь, затем, стараясь не шуметь, открыл ключом дверь своего номера, вошел, запер дверь. Нужно было подождать, пока труп обнаружит горничная или кто-нибудь из постояльцев. Судя по всему, Пьера убили примерно час назад. Кровь на его ранах уже успела свернуться и засохнуть, значит, полиция сразу определит, когда примерно был убит Густавсом. Это в интересах самого Дронго портье, у которого он брал ключи, подтвердит, что Дронга вернулся позже всех. Получается, что Моника помогла ему с алиби. Дронга прошел в ванную комнату и начал сжечь деньги, тщательно собирая пепел, чтобы спустить его в унитаз. Закончив сжигать купюры, он вышел из номера, прошел к аварийной лестнице и поднялся на четвертый этаж, где сломал кредитные карточки и выбросил их в мусорное ведро. Затем вернулся в свой номер, стараясь не шуметь, снова открыл дверь и, пройдя в комнату, сел на кровать и закрыл глаза. Когда все это кончится, устало подумал он. Все эти заговоры и убийства. Фукуэма был неправ, история никогда не кончается, она развивается по своим особым законам, которые часто бывают непонятны людям. Он сидел на кровати и ждал, когда за дверью поднимется шум. Интересно, кому было выгодно убивать Пьера Густовсана? И почему тот был таким мрачным сегодня утром? Дронга вспоминал подробности сегодняшнего разговора. Неожиданно раздался телефонный звонок. Он посмотрел на аппарат, странно, что ему позвонили, кто может звонить в такой поздний час. Он поднял трубку. Я звоню из такси, услышал он быстрый голос Моники. Может мне вернуться, Еще не совсем поздно? Конечно. Виновата, — сказал он, совсем не поздно, но лучше не возвращайтесь, сегодня у меня был трудный день. В ответ раздались быстрые гудки. Конечно, она обиделась. Конечно, она была оскорблена таким ответом. Но он знал, что ее вторичное появление в отеле будет истолковано не в ее пользу. И поэтому, положив трубку, он снова принялся ждать. Странно, думал Дронга. Какие вещи иногда влияют на отношения между мужчиной и женщиной? Мы часто мыслим категориями эгоистов, не сознавая, что у партнера могут быть свои причины для отказа. Сколько раз женщины отказывают мужчинам только потому, что именно в этот день им нельзя встречаться со своими партнерами, но они решаются сказать об этом вслух? Сколько раз мужчины отправляются на свидание, не решаясь сказать, что сегодня они заняты или просто устали? Мы боимся выглядеть слабыми, боимся показаться себе более человечными, чем мы есть на самом деле, и живем так, как будто будем жить тысячу лет вечно, словно у нас в запасе масса времени. На самом деле жизнь это всего лишь короткое мгновение, которое длится от рождения до смерти, и больше нет ничего: ни ада, ни рая, ни души, в которую верят многие люди. Если душа не существовала миллиарды лет до момента рождения, почему она должна существовать следующие миллиарды лет после смерти? Дронга был агностиком, полагавшим, что мир непознаваем, и при одной мысли о миллиардах лет существования Вселенной до его рождения и после его смерти ему становилось страшно. по Настоящему страшно ему стало однажды, когда он прочел научно обоснованные данные астрономов о том, что через 5 миллиардов лет солнце погаснет и остынет. Его почему-то взволновало именно это событие. Может, потому что он был слишком рационален. Поверить в полет своей души после смерти он не мог, а поверить в потухшее солнце даже через 5 миллиардов лет ему было гораздо легче. Минут через 40, проходивший по коридору кипрский писатель Константин Кандонос обнаружил открытую дверь и толкнув ее, позвал Густавсона. Не получив ответа, он вошел в номер и обнаружил труп шведа. Константин был человеком с нежной психикой, несколько женоподобным, хотя официально считался женатым. Его громкий истошный крик потряс гостиницу. Дронга тяжело вздохнул. Теперь весь завтрашний день придется объясняться с полицией. Он поднялся и пройдя в ванную комнату, еще раз проверил, нет ли остатков пепла в унитазе и спустил воду. Все было в порядке. Он лег на кровать. Через несколько минут в дверь громко постучали.